Надо было поскорей продать книги и на эти деньги отправиться в путь. Глава пятая. Обер Кандалов обнаружил Авдия Каристратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Мойункумы. Кто бы ни поручил это дело Оберу Кандалову, он глядел в корень. Кандалов бывалый человек, подвязавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране, в прошлом военной, причем из штрафбата. А это что-то да значит. Подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу облуправлению с выполнением плана мясосдачи, Таким образом, реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Ведь исключили его не за какие-то там хищения или грубое злоупотребление, а всего-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложство в штрафбатовских казармах, которому он принуждал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 Постскриптум. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алимбаевой, улица Абая, 41. Мужа ее зовут Даурек Исканович.